Граф де Шантелен. Глава 1. 10 месяцев героической борьбы. 24 февраля 1793 года конвент обнародовал декрет о дополнительном призыве в армию 300 тысяч человек для отпора войскам коалиции. Сбор в провинции Анжу должен был состояться 10 марта в Сен-Флорене. Нежестокие репрессии в отношении дворянства, смерть Людовика XVI-го, не всколыхнули крестьян западных провинций. Но преследование их священников, надругательство над их церквами, раздача приходов святым отцам, присягнувшим новой власти, и, наконец, этот новый призыв переполнили чашу терпения. «Если суждено умереть, умрем на своей земле», — восклицали они. Толпа крестьян набросилась на комиссаров конвента и, вооружившись палками, обратилась в бегство отряда национальной гвардии, выставленные для охраны места сбора новобранцев. Этот день положил начало Вандейской войне. Ядро армии монархистов и католиков было создано под руководством вождчика Кателину и егаря Стофля. 14 марта маленький отряд овладел замком Жале, находившимся под защитой солдат 84-го полка национальной гвардии Шаронны. Здесь арсенал восставших пополнился первым орудием, отвоеванным у республиканцев. Проповедник, так как растили эту пушку. «Надо продолжить начатое», — сказал Кателину своим товарищам. Продолжением стала война этих крестьян, обративших в бегство лучшей части республиканцев. Вслед за замком Жалле восставшие заняли Шоле. Для изготовления патронов они использовали пушечный порох, захваченный у неприятеля. К этому времени восстание охватило провинции Пуату и Анжу. К концу марта Шантонне был разграблен. Пал Сен-Фюльшан приближалась Пасха. Крестьяне возвращались к родным очагам. Следовало подготовиться к встрече праздника, напечь хлеба и сменить башмаки, стоптанные в погоне за правительственными войсками. В апреле восстание вспыхнуло с новой силой. Люди Море и Бокажа объединились под командованием Шаретта, Боншана, Дельбе, Ларос-Жаклена, Лескюра и Мариньи. К ним примкнули бретонские дворяне, среди которых своей смелостью и отвагой выделялся Умбер де шантелен Он покинул собственный замок и присоединился к католикам, уже насчитывавшим в своих рядах сто тысяч человек. Всегда в первых рядах Град-де-Шеттелен являлся героем всех побед и всех поражений. Победитель при Фонтене и Туаре, Сомюре и Бесюире, он также геройски сражался при осаде Наанте, когда погиб генералиссиму Скотелину. Вскоре восстание охватило все западные провинции. Роялисты одерживали одну победу за другой, и ни альбер дюбае ни Клебер со своими жестокими майянцами, ни войска генерала Конкло не могли устоять под их неукротимым напором. В смятении конвент приказал стереть Вандею с лица земли и истребить там все живое. Генерал Сантер потребовал сделать подземные ходы и заложить туда порох, чтобы взорвать мятежную провинцию, и призвал использовать усыпляющий дым, чтобы удушить ее превратить в пустыню, так приказал майянцам Комитет общественного спасения. Известие об этом решении сделало войска рейлистов еще более неукротимыми. К тому времени граф де Шантелен командовал пятитысячным корпусом. Он геройски сражался при Дуэ, у мостов Се, в Торфу и Монтегю, но радость побед была недолгой. 9 октября Лескюр потерпел поражение под Шатийоном. 15-го 15-го вандейца оставили Шоле, а несколько дней спустя погибли Боншан и Дальбе. Мариньи и Шантален предпринимали героические усилия, чтобы спасти положение, но войска республиканцев преследовали их по пятам. Пора было подумать о том, как переправить через Луару отступающую армию, которая еще насчитывала в своих рядах 40 тысяч человек, способных сражаться. Войска переправились через реку в полной разберихи. Там части Шанталена соединились с армией, которой командовал Ларош жаклен только что произведенный в и, несмотря на все усилия Клеобера, повстанцы выиграли под Лавалем последний раз в этом героическом походе. Однако победа оказалась первой. Войска роялистов были дезорганизованы, Шантеллен делал все, чтобы восстановить разваливающуюся армию, но на это у него уже не оставалось ни времени, ни средств. Комитет общественного спасения назначил главнокомандующим Марсо, и тот преследовал роялистов с необычайным упорством. Ларос Жаклена, Маринги и Шанталена вынудили отойти от Лемана, затем отступить к Лавалю и, наконец, бежать в сторону Ансени, в надежде переправиться обратно на левый берег Луары. Толпа отчаявшихся крестьян подошла к реке, но возвращение в Андею стало теперь невозможно. В этом месте не было ни мостов, ни рыбачих лодок на берегу. Беглецам не оставалось ничего другого, как повернуть на британь. В Блене прошло последнее успешное арьергардное сражение, после чего остатки армии отступили к Граф де Шантален не знал ни минуты покоя. 22 декабря растерянная толпа под предводительством Мариньи и Шанталена достигла окрестности города. Было решено, что небольшой отряд укроется в двух лесочках неподалеку. — Вот место, где надо встретить смерть, — сказал Шантален. Через несколько часов показался Клебер с авангардом республиканской армии. Генерал бросил три роты на отряд Шанталена и Мориньи, и, несмотря на упорное сопротивление, заставил их выйти из леса и отойти к городу. Затем он отдал приказ остановить наступление. Марсо и Вестерман потребовали атаковать неприятеля, но Клебер, выжидая, когда все войска роялистов сконцентрируются в Савене, не предпринимал ничего. Он расположил свои части полумесяцем, на ближайших высотах, терпеливо ожидая часа, когда противника можно будет разгромить одним ударом. Наступившая ночь была тихой и зловещей. Чувствовалось, что развязка близка. Командование армии рейлистов созвало совет. Они могли надеяться только на решимость обреченных. О пощаде, капитуляции или бегстве нечего было и думать. И так оставалось только сражаться, и чтобы лучше сражаться, наступать. На следующий день, 23 декабря, 3 Невоза, 2 -го года по республиканскому календарю, в 8 часов утра рейлисты бросились в атаку. Погода была ужасной. Дождь холодный, почти ледяной, лил, как из ведра. Туман поднимался над топами. Луара скрывалась в прибрежной дымке. Людям предстояло сражаться по колено в грязи. Несмотря на численное превосходство противника, вандейцы атаковали с поразительным упорством. В ответ на «Да здравствует, король!» слышалось «Да здравствует, республика!» Разразилась жестокая схватка. Строй республиканцев нарушился, первые ряды смешались, и вскоре тесним и роялистами войска оказались в непосредственной близости отставки Клебера. Отступающие уже испытывали недостаток в боеприпасах. — У нас больше нет патронов! — кричали солдаты своему генералу. — Ну так, ребята, действуйте прикладом! — отвечал им Клебер. Одновременно он поднял в атаку резервный батальон. Но наступление каждую секунду могло захлебнуться. Не хватало ни лошадей, ни боеприпасов. Тогда Клебер собрал конный отряд из офицеров штаба и бросил его на врага. Ряды роялистов смешались, им пришлось вновь отойти к савене Противник преследовал их по пятам. Отступающие проявляли чудеса храбрости, но они уже были не в силах сопротивляться натиску Клебера. Перон, Леро пали с оружием в руках. Флерио, после нескольких безуспешных попыток собрать свой разбитый отряд, решил с горсткой людей пробиваться сквозь ряды неприятеля, рассчитывая найти убежище в соседних лесах. Мариньи и Шентален сражались с отчаянием обреченных. Армия крестьян рейдела на глазах. Одни истекали кровью на поле брани, другие пытались спастись бегством. — Все пропало, — сказал Мариньи да Шенталену, с которым он сражался плечо к плечу. Сорока пяти лет от роду, великолепно сложенный, с благородными и смелыми чертами лица, теперь перепачканного кровью и порохом, граф был прекрасен даже в лохмотьях, в которые превратилась его одежда. В одной руке он держал разряженный пистолет, в другой погнутую в крови саблю. Граф присоединился к Мариньи всего несколько секунд назад, проделав брешь в рядах неприятеля. — Нам больше нечего защищать, — сказал ему Мариньи. «А эти женщины, дети, старики, оставшиеся в городе», — возразил граф с жестом отчаяния, — «неужели мы их покинем?» «Конечно нет, Шантален, но куда им идти?» «По дороге на Эннагерант. Тогда вперед, веди их. А ты?» «Я? Я прикрою ваш отход. До встречи, Марини. Прощай, Шантален». Офицеры пожали друг другу руки. Шантелин устремился в город, и вскоре длинная колонна беженцев покинула Савене, направляясь в Герант. — Ко мне, ребята! — закричал Мариньи, простившись со своим боевым товарищем. Услышав призыв, крестьяне бросились к своему командиру. Две уцелевшие пушки установили на холме прикрывать отступление. Две тысячи человек, все, что оставалось от его армии, сомкнули ряды, готовые быть изрубленными на куски. Но эта горстка людей не могла противостоять огромным силам республиканцев. После двух часов ожесточенного сражения сопротивление восставших было сломлено. Последние из оставшихся в живых обратились в бегство. В этот день, 23 декабря 1793 года, армия роялистов и католиков перестала существовать.